Шааран обломил толстую тростину хахиура, ковырнул ею неровную поверхность грязи. С первой же попытки он добыл несколько крупных чавг. Шааран разломил чашуйчатую скорлупу, вывалил на ладонь студенистый клубень, осторожно сжал руку и между пальцами потек сок. Первым делом Шааран вымыл перепачканные в нойте руки. Потом осторожно обмыл соднящее лицо, смочил терпким соком растрескавшиеся губы. Третью чавгу он проглотил целиком, Потом четвертую, пятую. Никогда еще Шааран не ел так много. Живот его раздулся и громко булькал При каждом движении. Запах чавги уже вызывал тошноту, А Шааран не мог остановиться, Добывал все новые клубни, Лил сок на голову, мыл руки, лицо, Даже запачканный порванный жанч. Впервые он видел столько чавги, Мелкой и огромной, с кулак величиной, И теперь не знал, как себя вести. Набил чавгой сумку, снял даже жанч. И лишь внезапный приступ дурноты заставил его прекратить бессмысленное занятие. Шаран сел на камень, сел, вымыв его сперва соком, и задумался. А Райхон, на который он попал, ничуть не походил на оставленную позади землю изгоев. Казалось, здесь вообще никто не жил. Если бы Шаран не видел все это своими глазами, он бы не поверил, что такое возможно. Скорее всего, он просто-напросто умер. Мама рассказывала, будто в одной из дальних земель люди не поклоняются Иролгую, а верят, что только Тенгер обладает настоящей властью. Эти люди убеждены, будто после смерти уйдут за пределы Далайна, туда, где стоит Алдан-Тесег. Всякий умерший отчучится у подножья Алдан-Тесега и сможет начать восхождение. Но если при жизни человек поступал плохо, то по дороге его схватит Яроолгуй и навечно унесет в беспросветный шавар, по сравнению с которым глубины Далайна покажутся сухим рейхоном. Лишь немногие праведники достигают вершин и восседают на Алдан-Тесеге рядом с самим Тангером. Хотя этого тоже не могло быть. Не больно похож на алдан мокрый Арайхон, даже до середины которого достигает вонь, плывущая с мертвых земель. Все здесь как дома, только богаче не нетронутей. Хахиур, Чавга, Харвах и... Шаран замер, увидев тупку. Зверек возился в грязи, разрывая клубни Чавги. Казалось, тукка была полностью поглощена своим промыслом. Но едва шаран, в котором мгновенно проснулся охотничий азарт, сделал крадущийся шаг в сторону тукки, как та сорвалась с места и кинулась к шавару. «Уйдет!» — мелькнула мысль. Но тут же шаран успокоил себя. Никуда она не денется. «Мягмар!» Тукка бежала, шарахясь Из стороны в сторону Шаран качнулся ей вслед и понял, что бежать не сможет. Не слушались ноги. И вообще, какая сейчас может быть охота, куда бы он дел тупку, умудрись он даже добыть ее. Шаран вернулся и сел на вымытый камень, который еще не успела затянуть ной там Как назло, тупка, отбежав немного, остановилась и и, словно ни в чем не бывало, принялась копаться в грязи. шаран смотрел на нее, и что-то медленно ломалось в него в груди. То, что было значимо, еще два дня назад рассыпалось пылью, а нового взамен не появлялось, и не было сил даже удивляться происходящему. Тукка копошилась неподалеку, в большой луже, и, казалось, так и должно быть что так уже бывало прежде. И когда большая серая тень, перемахнув тесек, упала, разбрызгав грязь и свистящий удар развалил надвое не успевшую выпустить иглы тупку, Шаран тоже не удивился и не испугался, а продолжал сидеть так же, спокойно глядя на нового зверя. Зверь был велик, вдвое больше Шарана, разделенное на сегменты тела, одета тускло-блестящим хитином. По усаженным режущими пластинками усам, жестким и длинным, в человеческий рост, Шаран признал его. Перед ним был Парх, второй, после Гуаран за хозяин Шавара. Парх подполз было к убитой тукке, но остановился и начал сворачиваться в гигантский клубок, поджимая под себя сегменты хвоста и скручивая секущие усы. — Готовится прыгнуть, — понял Шаран. — На меня? По-прежнему не было страшно. Но все же Шаран вскочил и побежал, переступая мягкими, как сырой хорвах ногами. Побежал, потому что надо было бежать. Теперь он словно тукка петлял и шарахался от Тесега к Тесегу, но при этом удивительно спокойно повторял прежнюю мысль, примеряя ее на этот раз к себе самому. Никуда он не денется, мягмар, время удачной охоты. Разогнувшись, со звонким костяным щелчком парх прыгнул. Шаран швырнул ему навстречу сумку с тявгой, и это сбило безукоризненно точный прицел. Усы разрубили грязь в полушаге от ног Шарана. Шаран летнулся в сторону, за небольшой тесек присел, надеясь, что Парх потеряет его из виду. И то ли это действительно произошло, то ли Парху просто надоело прыгать, но он на минуту замер, потом развернулся и пополз к своей первой жертве. А распущенные усы Безвольно волоклись по грязи, Четыре пары острых роговых челюстей Бесцельно пережевывали что-то, И Шааран вдруг вспомнил, Что из такой челюсти Был сделан мамин скребок для кожи. Пригибаясь и прячась за тесегами, Шааран поспешил вглубь орайхона Зрелая чавга предательски хрустела под ногами. Шааран понимал, что и в центре, и на том краю тоже есть Сурь-Тесеги, а значит и Шавар, из которого выползла вся нечисть, но оставаться здесь не мог. Знакомая опасность казалась страшнее. Но все-таки что происходит? Дома выползший пар давно был бы замечен, вокруг толпились бы охотники с сетями и копьями, и хищник Думал бы сейчас не о добыче, а о том, как сберечь собственные усы. Где все? Куда девались люди? Шаран шел все быстрее. Если бы он мог, он бы снова побежал. Еще утром он мечтал никого не видеть, а теперь стремился по что бы то ни стало найти людей. Он прошел уже почти весорой хон, но так никого и не встретил а туман всегда висящий над далайном и прибрежными орайхонами и не думал сгущаться напротив он становился все реже и наконец шааран увидел впереди пышную крону растущего туйвана сомнений быть не могло там находился еще один орайхон сухой орайхон а это значит что и за ним Продолжалась земля. Шатаясь, Шаран пересек граничный поребрик, Упал на чистую землю, пополз. Он действительно достиг рая. Третий раз за свою жизнь он вступил на сухой Арайхон, И впервые его руки не были заломлены. Он мог поднять голову и оглядеться. Беглого взгляда хватило, чтобы понять. Людей не будет и здесь. Землю повсюду покрывала хлебная трава, но ее никто не косил двенадцать раз в год, и она росла беспорядочно, как хохиур. Рядом с поспевшими гроздями поднимались цветущие метелки и перезревшие, растерявшие гроздья стебли. Шааран, Сорвал одну кисть, засунул в рот и, скривившись, выплюнул. Зерна оказались твердыми и невкусными. Зато когда он подошел к дереву, то увидел, что вся земля под ним усыпана опавшими плодами. Плоды были мягкими и пахли не затхлой водой, как чавга, а источали сильный и сладкий аромат. В жизни Шаран не пробовал ничего подобного, и даже представить не мог, что такое существует. Этих слишком резких переходов оказалось черестюр много для измученного сознания. Шаран больше ничего не понимал и ничему не удивлялся. Ну, ясно же, что он умер, но пришел не к Йоролхгую, а словно праведник далеких земель поднялся на алдан Возможно, разум Шаарана просто не устоял бы перед испытаниями бесконечно длинного дня, но по счастью раньше не выдержал желудок. Шаарана стала рвать, рвала горькой кашей чавги, наспех проглоченными кусками плодов, желчью и долго еще выворачивала опустевшее нутро, заставляя сгибаться и стонать от боли. Разогнувшись после очередного приступа, Шааран увидел человека. Это был настоящий старик, старше даже, чем Хулгал. Белая борода опускалась ему на грудь, морщины на лице были проведены временем, а не нойтом. Старик стоял, опираясь на палку, и смотрел на Шаарана. «Здравствуй, мудрый тенгер!» — сказал Шааран. И потерял сознание.